Глава одиннадцатая, Валерия. «Нет уж, я не дам себя сломать», — шеплю себе под нос. Не иду, буквально марширую в сторону дома. Собираюсь прямо сейчас найти тело эльфа. Пока я заряжена злым энтузиазмом, то у меня получится его найти. В данном состоянии меня никто не сдвинет с намеченного пути. «Ты меня сильно обяжешь, если прекратишь посещать летний домик», — с явной угрозой в голосе предостерегает меня призрак, и материализуется прямо перед моим лицом. Я фыркаю, отмахиваюсь от него, как от назойливой мышкары, марширую дальше. Он видит, куда я направляюсь. Я оглохла!» — сердится он и снова появляется прямо передо мной. Делаю вид, что не вижу его и не слышу его. И призрачный мужчина начинает злиться. Его настроению вторит и погода над поместьем. Неожиданно сгущаются тучи, Небо становится чернильно-черным, мрачным, пугающим. Воздух, напитанный ароматами тлена, пустоты увядания становится еще более плотным давящим. Кажется, еще чуть-чуть, и мне понадобится кислородная маска. Только где ее взять? Призрак делает самодовольную рожу, думает, что пугает меня своими фокусами, и я сейчас сдамся. «Ага, не надо то напал, малыш. Моя решимость только растет и быстрее цементируется». Продолжаю игнорировать его личность, уже почти подхожу к цели летнему домику. Последнее предупреждение смертное, рычит он, зависая у самых дверей дома, точнее, в его проеме, так как двери давно и прочно покоятся на земле. Я делаю круглые глаза и невинно спрашиваю, никому особо не обращаясь. Где-то что-то пискнуло? Неужели мышь рядом завелась? И летний мышь была так скрип старых деревьев, и прохожу прямо сквозь призрачного мужчину, испытывая при этом наимерзейшие ощущения, но стойко все выдерживаю. Зато эльф приходит в жуткую ярость, и вот тут происходит настоящий полтергейст. Испорченный моими трудами портрет Михаила поднимается в воздух и зависает точнехонько надо мной. Если думаете, что призрак решает снова попросить меня уйти, то ошибаетесь. Он просто берет и самым бесцеремонным, наглым, зверским образом обрушивает на меня свой портрет. Напомню, картина в тяжеленной раме. Я вовремя успеваю отскочить с того места, куда падает картина. С пола поднимается туча пыли. Я чихаю. Рама трескается, один брусок и вовсе откалывается и отваливается от багета. Холст сминается, и морда лица эльфа на портрете смешно морщится. кажется, будто он капризно надул губы. Призрак складывает руки на груди и снова зависает передо мной. Нагло улыбается, он явно собой доволен. Копирую его позу, дарю ему холодную улыбку и произношу ласково тоном, каким, наверное, змей соблазнял Еву. «Мишаня, я бы тебя ударила, но это будет расцениваться как жестокое обращение с привидением». Поэтому я буду игнорировать тебя до тех самых пор, пока ты не начнешь сомневаться в своем существовании. Делаю театральную паузу, позволяя мужчине осознать мои слова, и следом добавляю. Или пока ты не начнешь вести себя согласно своему статусу, а не как умалишенный. Я ведь тебе не враг. От гнева я перешла с ним с увы, на «ты», но меня мало волнует, понравится ему это или нет. «Дрянная, мерзкая, смертная душонка!» — рявкает он громоподобно. «Да как ты смеешь искажать мое древнее имя? Я тебя...» От его грозных слов, которым он меня окатывает, что он со мной сделает, у меня начинают гореть лицо, шея уши. Его грязным словам вторит сильное завывание ветра снаружи, раздается раскат грома, затем сверкает молния, добавляет спектаклю и хриплый крик ворона Кар. Я встряхиваю головой, И произношу не менее грозно и резко. Знаешь, Михаил, тебе стоит пополоскать рот хлоркой, а то много гадостей из него вылетает. Он смотрит на меня, как на ненормальную, и вдруг призрак начинает набирать краски. То есть вместо обычного состояния пара он окрашивается в цвета, а еще очень и очень сильно злится. Подхожу к нему ближе и с чисто научным интересом тыкаю в него пальчиком. Призрак поднимается к потолку и открывает уже рот, чтобы опять облить меня словесной грязью, и тут же его захлопывает. Он удивлен. Я ощутила не плоть, но как будто ткнула в некую субстанцию, не могу писать ее словами, которую почувствовала. — Ты можешь становиться материальным, плотным? — спрашиваю его тихим и спокойным голосом. Какого никогда не было, признается обалдевший призрак и сам себя осматривает, как будто заново узнает. Поднимает к своему лицу руки и крутит ими. Они становятся еще более насыщенными в цвете, и прозрачность уходит все быстрее. Что происходит? Что ты со мной сделала, ведьма? рявкает на меня уже вполне почти нормальный мужчина, который, правда, продолжает болтаться в воздухе под самым потолком. Бабах! Ой, уже не болтается. Упал бедненький, и кажется, ему больно. Мужчина тихо шипит сквозь плотно стиснутые зубы. Кривится от боли, катается на спине, прижимает к себе ушибленную ногу. У меня моментально включается режим врача. Пока призрак, внезапно обретший плоть, корчится от боли, в самом домике происходит какой-то кошмар. На пол с книжных полок с грохотом летят все книги. Мелочи с глухим стуком шмякаются об стену. Треклятый портрет будто ожил и бьется в истерике, дергается на полу, окончательно доламывая раму и разрывая полотно холста. Но я не обращаю внимания. Крепко, но не сильно беру мужские руки в свои и развожу их со словами. Миша, дайте мне осмотреть вас, я, врач, я помогу вам. Мерзавка, будь ты проклята! рычит он на меня, распахнув глаза. Взгляд его полон слепой ярости, на губах чуть ли не пена выступает. «Что ты со мной сделала, ведьма?» Делаю глубокий вдох, потом выдох и совершенно спокойно говорю ему. Дам вам ответ после того, как осмотрю поврежденную ногу. Нужно осмотреть и понять, что случилось. То ли у вас растяжение, то ли вывих или вовсе перелом. Будьте хорошим мальчиком и доверьтесь профессионалу, то есть мне. Или мой спокойный тон действует. Или тот факт, что я пообещала дать ему ответ, который не знаю, или же просто с моей персоной с самого начала все идет не так, как было с другими двенадцатью девушками, но эльф прекращает бросаться проклятиями, ругательствами, позволяет мне смотреть ногу, при этом внимательно следит за мной и моими действиями. Кстати, полтергейст исчезает, и наступает блаженная тишина. Зажигаю несколько свечей, ставлю их вокруг мужчины, одну свечу даю ему в руки. На мужчине плотные черные замшевые штаны и кожаные сапоги до колена. Покажи, где именно болит, прошу его все тем же спокойным тоном. И скажи, пожалуйста, как болит, отдает ли в стопу и бедро? Мм, да, вся нога болит, выдыхает он с усилием, и капельки пота стекают по мужскому лицу. Проклятие, забыл, как тело может болеть. Это ужасно. И моя магия, ее нет, ведьма ты! Усмехаться и фыркать сейчас не время. Осторожно ощупываю ногу в сапоге, и он сильно вскрикивает, когда касаюсь голени и мышцы. ой о да тут, походу, перелом. Вопрос открытый или закрытый. Я киваю на слова эльфа, пусть ругается пока. Достаю из своего чемоданчика нож, к счастью, когда мне еду присылают, столовые приборы нормальные дают, а не картонные. Мне нужно разрезать сапог, вставлю эльфа в известности, брючину. «Ты чудовище, а не женщина!» — шипит он. «Зачем резать мою обувь? Сними с меня сапоги. Или для тебя это непосильная задача?» «Повторяю, я врач. Я знаю, что нужно делать при переломах, а что нельзя». «Врач, что это значит?» «Хм, «У вас это лекарь». «Ты не лекарь, ты проблема», — говорит он уже без особого энтузиазма. «Ты что-то со мной сотворила и магии меня лишила. Стой!» «Ты сказала перелом да перелом скорее всего но надеюсь что вывих сильный ушиб насчет твоей магии если мыслить логически то по факту ты все еще призрак а призраки так думаю магии не обладают только полтергейстить могут рассуждаю я и осторожно миллиметр за миллиметром режу сапог дело это нелегкое столовым ножом то орудовать по качественно выделанной крепкой коже Эльф шипит и коротко вскрикивает, все-таки тревожу его ногу. дело движется хоть и медленно. Потом почти до бедра разрезаю штанину, закатываю ее, и нашим сельфом взглядом представляется шикарная картина закрытого перелома голени со смещением. В большинстве случаев страдает большая берцовая кость, значительно реже малая. Но встречаются и двойные переломы, когда повреждаются оба сегмента голени. Нога мужчины сильно отекла, и она теперь одна, сплошная гематома. Невооруженным глазом видно, что голень сильно деформирована. Внимательно осматриваю поврежденную ногу, чуть-чуть трогаю, пальпирую, чтобы понять по симптомам, какой у него вид перелома. Когда трогаю ногу эльфа, он шипит, дергается, но больше не ворчит на меня, и терпеливо ждет, что я буду делать дальше. В итоге, после 15-минутного исследования, осмотра, делаю вывод, что перелом наклонный. К счастью, не осколочный, но без рентгена, лучше бы МРТ сюда, не выявить, повреждены ли нервы сосуды. Черт, натираю пот со и начинаю судорожно думать. Так, мне нужно наложить двустороннюю шину или сделать лубок? Но еще раньше нужно поставить кость на место. Придется поискать подходящую ветку дерева, Снять тонкий слой того, что под корой немного древесины целым куском. Когда лубок высохнет, он затвердеет и уменьшится в объеме, и держаться будет очень хорошо. Как я это все сделаю? Нет-нет, лубок отпадает. И травка бы не помешала, живокост, или он же окопник, да только где его тут взять? И что ты застыла? — болезненным тоном спрашивает эльф. «Давай, вливай в меня свою лекарскую магию, да поживее!» И тут я не могу сдержаться и фыркаю, не говорю призраку, что я вообще-то не маг. Но ему киваю и говорю. «Хорошо, но сначала один момент, мне подготовиться нужно. Встаю, беру одну свечу и выхожу из дома. Мне нужно найти материал для шины для жесткой иммобилизации эльфа. В разрушающемся особняке довольно быстро нахожу доски нужных размеров Затем с одного окна, без сожаления, сдираю старую ленилую штору, рву ее на полоски. Бинтов нет, значит, буду мотать тем, что под рукой. Возвращаюсь и приступаю к магии. Сначала обматываю поврежденную ногу импровизированными бинтами. Основную шину накладываю на заднюю поверхность ноги, чтобы не сгибались суставы, и накладываю еще вдоль вытянутой ноги. По-хорошему что-то мягкое бы подложить. Но ничего подходящего под рукой нет. Не привязываю шину слишком туго, чтобы не нарушить кровообращение. Так, теперь я тебя очень осторожно приподниму и перенесу на диван. Держись за мои плечи. В общем, будешь пока лежачим, произношу, когда заканчиваю с его ногой. Мужчина смотрит на меня чуть ли не квадратными глазами, потом указывает пальцами на шину и в ужасе спрашивает, что это? Пожимаю плечами невозмутимо, отвечаю, шина. «Шина? Какая шина?» — переспрашивает он, а потом как рявкнет. «Почему ты магию не используешь? Ты же лекарь!» Складываю руки на груди и холодным тоном произношу. «Лекарь это у вас, а я врач скорой помощи. В моем мире нет магии, ясно? Вся моя магия вот здесь», — указываю пальцем на висок. «Моя магия — знания, навыки и опыт». Он набирает в легкие побольше воздуха и на одном выдохе произносит «гадкое». «Шарлатанка!» «Как скажешь», — отвечаю невозмутимо. «Лучше скажи тебе обезболивающее принести из погреба. Белое или красное?» Мужчина благровеет от гнева, и вдруг... Его тело теряет краски, становится прозрачным, и буквально через мгновение под моим обескураженным взглядом он, как новенький, взмывает под потолок. Правда, он снова бесцветный. Счастливо кружится на высоте и бормочет что-то, про ненормальных женщин и тотальную подставу. Потом просто берет и бессовестно исчезает, не сказав мне даже спасибо за помощь. А я, между прочим, времени у ему вбухало на его чертов перелом. «Класс!» — говорю безрадостно, качаю головой и решаю, что на сегодня все. Я заслужила отдых. Задуваю все свечи, кроме одной, затем плюхаюсь на диван, задуваю оставшуюся свечу и моментально вырубаюсь. Естественно, Я снова забываю о браслете.